с ними аккуратными. Кэм достал пачку сигарет, присел на подоконник, закурил, со смаком затянулся, выпустив кольцо дыма, после чего продолжил. Как бы помочь могут, но и привязать тоже. Сами понимаете, это же госразведка. Там все серьезно, торговать с ними можете, без проблем. Достанут черта лысого, но больше я бы не рекомендовал сотрудничать. Понял, сказал Максим. Только мне любопытно. Пробормотал Кэп. Чего они активизировались? Когда я служил, все ограничивалось только контролем границ зоны. Что-то намечается. Они еще немного поговорили о новостях, перекусили и отправились отдыхать. Дальше двигаться можно было только завтра. Ночевать в поле не хотелось. Группа Семенова в полном составе лежала возле сталкерской тропы, недалеко от базы. Они ждали: По мнению Сильвера и Сиднея, крыса должна будет сегодня пойти навстречу. Вот они и пошли в засаду. Формально пошли в Луки, разведать чего в городе происходит. Но как только вышли за пределы видимости, свернули с основной дороги и по развалинам дошли до этой тропы. Хотелось бы верить, что командиры не ошиблись, и разведчики тут лежат не просто так. Ждать долго не пришлось. Уже где-то через час по тропинке показался кошак. Семенов мысленно выругался. Вот же скотина. Воевали же вместе а он вот чего творит». Дождавшись, пока объект пройдет мимо, Семенов показал жестами ближайшим бойцам, что нужно преследовать кошака. Им необходимо было довести его до места встречи. Во-первых, посмотреть, кому сливается инфа. Во-вторых, повязать на горячем. Полсте пришлось почти пару километров. Один раз чуть не упустили преследуемого. По краям тропы густо сидели аномалии, потребовалось обходить. Не палиться же, идя в открытую. Семенов уже начал придумывать, как будет объяснять этот косяк с упущенным кошаком Сиднею. Но все же догнали кошака. Возле одного из заброшенных зданий, похоже, торгового центра, кошака ждали три человека. Они были вооружены. Военный подошел к ним. Они явно были знакомы. Обменявшись рукопожатием, люди стали разговаривать. Семенов подозвал к себе группу. «Гон и берег", Обратился он к снайперам. «Валите вон тех двоих». Остальные обходят по периметру, и после того, как снайперы отработают, начинаем захват. Кошака брать живым. Можно и второго тоже взять живым. Желательно, чтобы идти смогли. Не тащить же на себе. Понятно? Бойцы закивали, и группа рассосалась по развалинам. Через пару минут грохнуло два выстрела. Они были почти одновременными и точными. Два сталкера даже не поняли, что их убило. Кошак и третий сталкер схватили за оружие. Но тут со всех сторон по ним начали стрелять. Кто-то над головами, кто-то в земле под ногами. Тут же вступил Семёнов, крикнув. «Стволы на землю!» Сталкер выстрелил в сторону крика. Но кто-то из разведчиков одним выстрелом практически лишил его руки, попав в плечо. Тут уже и кошак бросил автомат, подняв руки вверх. Разведка стала выходить из укрытия, держа обоих мужиков под прицелом. «Сука!» Процедил кошак, увидев Семенова. «Возможно», — ответил разведчик. «Док, перетяни руку сталкеру. Он живым нужен». После этого Семенов ударом приклада под дых заставил капитана согнуться. «Вяжите его и потащили в сторону базы. Пускай командиры разбираются». Через полчаса группа двинулась на базу. Хотя Кошак был явно недоволен, он понимал, что ему наступил конец. В Кунье Магас находился на самом краю поселка. По всей видимости, еще пару лет назад он был за пределами зоны. Сейчас аномальная территория поглотила уже половину кунии. Попал в периметр и этот магазин. Внутри было не сильно оживленно. Сидел только один продавец, да, какой-то сталкер выбирал сухпай. Зеленые с кукуром тоже стали присматриваться к предлагаемому ассортименту. В отличие от большей части подобных заведений в зоне, где приходишь к барыге, говоришь, что нужно, а он вытаскивает из-под прилавка необходимое, здесь был реальный магазин. Товары все лежали на виду. Дождавшись, пока посторонний сталкер закупится и выйдет, Макс подозвал продавца. «Здорово!» – поздоровался Зеленый. «Мы от Бира. Он сказал, что у вас можно хорошо продать артефакты». «Можно, можно», – закивал продавец. «Ну и товар здесь не вес. Чего надо в подсобке найдем, чего нет – доставим. Патроны к пулемету нужны». Макс кивнул на свое оружие. «Сухпай нужен. Еще хорошо бы медикаментов набрать. Не проблема» сказал продавец. «Проходите в подсобку, выберем все. Зеленый прошел в помещение вслед за хозяином. Кукур остался в зале. Это отметил продавец. «Молодцы, ребятки! Никому и никогда не доверяйте!» Сказав это, хозяин прошел в подсобку. Там были стеллажи с оружием и припасами. «Ну, чего надо-то?» «Любые медикаменты при простуде и кровоостанавливающие», ответил Зеленый. «Не вопрос. Сейчас найдем. Сейчас растянулось минут на двадцать. Коробок вокруг было порядком, пока продавец ковырялся. Макс рассмотрел ящик гранат КРПГ. «Братишка!» – окликнул он хозяина. «Я тут еще надумал. Нам надо вон тот ящик. А денег хватит?» – хмыкнул Барга. «Хватит. Хорошо. Можешь на будущее заказать еще. Или миномет. Хоть зенитные ракеты притащим. Было бы бабло. Я это учту». Еще через пять минут продавец поставил перед Максом сумку с лекарствами. Ну, вот, собрал все, что есть, сказал продавец. Теперь о цене. Могу сделать хорошую скидку, к примеру, отдать гранаты бесплатно. И с чего такая щедрость? Поинтересовался зеленый. Ну, ты, наверное, догадался, что я не просто торгаш. И моя контора сейчас ищет выходы на серьезных людей в зоне, чтобы навести порядок. «Эбир считает, что ты такой вот удачный вариант. Особо от тебя ничего не нужно. Просто снабжать информацией, кто и куда. А мы поможем материально». «Хм...» Макс сделал вид, что задумался. «Такие решения схода не принимаются. Нужно подумать. Так что мы с парнями подумаем, а там видно будет. А пока чин заплатим за гранаты». «Ну...» «Как знаешь. А где артефакты?» «У Кукура». Зеленый кивнул в сторону общего зала. «Хорошо. Хватай гранаты и пошли смотреть, что там у вас». Артефакты Марега действительно взял за хорошие деньги. Примерно на треть больше дал, чем можно было спихнуть их в луках. Поэтому сталкеры полностью загрузились патронами и сухпаем. И ещё деньги остались. На прощание продавец пожаловал счастливого пути и сказал, что будет рад видеть их еще много раз. Группа Семенова шла назад не таясь, поэтому на базу вернулись быстро. Только один раз кошак попытался прыгнуть в встреченную мясорубку, но его удержали от этого шага. Доставить этого урода нужно было живым и относительно здоровым. Последнее было понятием «относительным», поэтому его немного попинали, чтобы выбить подобные мысли, но следили за тем, чтобы он не потерял товарного вида. Заходили через центральный вход. Там сидевший на пункте сержант слегка офонарел, увидев процессию из разведки связанного кошака. Он не знал, что разведчики куда-то уходили, а кошак для него еще был командиром. Но у бойца с характерным позывным знаток хватило ума не начинать заваруху, а просто пропустить колонну. Пока прошли по коридору до здания амбазы, Сильвер успел организовать торжественную встречу. Ну, как торжественную? С ним был Сидный и еще несколько бойцов. Они стояли и ждали, пока Семенов подведет пленных. «Ну что, сука, допрыгался?» Процедил сквозь зубы Сильвер. Дурак ты, Сильвер! ответил кошак. Был бы умный, понял бы, что тут не тема оставаться. Только башку потеряешь. И Лауэр, спасибо, не скажет, а жизнь будет там. Он кивнул в сторону луг. Стоящий рядом мародер подскочил и кнул бывшего командира кулаком в лицо. Тот плюхнулся на землю. Падла! прохрипел мародер. Пацаны погибли! «А ты, сука, их сдавал!» «Тихо, тихо!» — сказал Сидней. «Они нам нужны относительно целые. Еще спросить надо, кому инфу сливали. А ты, Сильвер, принимай гарнизон!» Лавр сказал, если проблема будет в кошаке, ты будешь командиром. «Все! Берите этих подруг и тащите в подвал! Разговаривать будем!» Кошака и сталкера поволокли в подвал. Ничего хорошего их там не ожидало. Отойдя примерно на пяток километров от Куни, сталкеры устроили привал. Кукур подсел к Максу. «Чего думаешь про барыгу?» «Пока ничего», — ответил Максим. «Артефакты будем им сливать, брать оружие, но бесплатно ничего у них не брать. Нет у меня желания сильно контачить с федералами». «Тоже годно». «И еще. Всегда к ним отправлять или тебя, или Марика. Остальным я не доверяю». Кукур только хмыкнул в ответ. Он был полностью согласен с командиром. Отдохнув с полчаса, группа двинулась дальше. «Идти еще далеко» а нагружены они были по самые уши. Адъютант Лавра сообщил, что к нему пришел англист. Начальник разведки заявил, что у него появились какие-то данные по южной базе. Это придало интерес встрече, хотя сейчас у Лавра не было особого настроения встречаться с кем-либо. Вроде бы все шло